Глава 19. В Сатарисе храмы были смешанными и посвящены всем пяти стихиям, и у родившихся здесь магов волосы часто были с разноцветными прядями, потому как силы в них были самые разные. Главный храм, понятное дело, находился в столице. На удивление, простое квадратное здание – Данью воде был широкий ров, отделяющий город от храма. Земля присутствовала здесь в качестве густого зеленого сада. Воздухом было наполнено все пустое внутреннее пространство. В храме не было ни алтарей, ни колонн, ни мебели, только роскошная мозаика пола и роспись на стенах. Как символ огня и смерти, крыша была в виде пирамиды с двусторонней расцветкой. Изнутри она была красно-оранжевая с пробегающими золотистыми сполохами, а снаружи глянцево-черное и устремленное прямо в небо, там, где обитало сознание Вселенной, как называли его сатарисане. Днем этот храм мог посидеть любой человек, ночью же только маги, проходящие инициацию, и то раз в жизни. Когда маг на Сатарисе заканчивал академию, а заканчивал он ее в любом случае, и неважно, в какой семье родился, потому как оставлять кого-то с неуправляемым даром сатарисане считали слишком опасным, он проводил здесь ночь. Один. Разговаривая со стихиями. Что происходило в этом храме с магами, было секретом, о котором не следовало распространяться. Но маги выходили из него с измененным даром. У кого-то он усиливался, у других пропадал вовсе. Кому-то доставался особый дар или же новая стихия во владение. Причины алгоритмов происходящего не было, но отказаться от этой инициации по закону не мог никто. И если и было место, которое могло вернуть мне магию, то оно находилось здесь. Наместник поставил мне особую магическую метку, означавшую готовность к инициации. Это был знак огромного расположения и возможность провести этот ритуал, хотя я не была сатарисанкой. «Мне не нравится, что ты будешь там одна». Ари провожал меня поздним вечером к храму, он хмурился. Синтеш сказал, что это не опасно, протянула я немного с сомнением. Вот именно, откуда мы знаем? Ты номерянка, ты из другой страны, в конце концов. Почему он решил, что ты можешь попросить стихии о возвращении дара? Может, потому что он самый сильный маг на острове самых сильных магов? Ты же сам говорил, что у него есть дар предчувствия, как у всех Маурави. — Есть. Но деталей он не видит. — Я пойду туда, — сказала я решительно. — Это действительно хороший шанс. Я хочу полностью восстановить то, что стихии мне подарили при переходе. Я хочу соответствовать тебе по силе, Арий. Если мы собираемся создать семью... — Анна, я уже говорил тебе, мне нужна именно ты, сама по себе, — правящий обнял меня. Никак, как маг. Я хотел бы иметь много детей, но не это приоритетно. Всегда можно что-то придумать. Если вопрос только в этом...» «Не только», — я покачала головой. «Но то, что я хочу детей, тоже играет роль. А еще я хочу стать снова той, кем была, пусть и недолго. хари я ведь изменилась в этом мире. Стала немного другой по характеру, по реакциям. Это произошло именно благодаря силе стихий» и мне не хочется делать шаг назад. К тому же мне нравились те чувства, которые давала мне сила, уверенности, ценности, даже власти. — Хорошо, — Ари вздохнул. — Мне досталась весьма амбициозная невеста. — Это ты уже достиг вершины, — я улыбнулась. — Так что дай мне возможность карабкаться дальше. Правящий кивнул поцеловал меня, не глядя на реакцию наших немногочисленных спутников из свиты наместника. Хм, чего мы скрываемся? По-моему, уже полмира знает о том, кто прячется за личностью секретаря. И отпустил мою руку. Я прошла по шаткому мосту в сторону храма. Я видела его днем. Ночью же здание выглядело весьма таинственным и немного опасным. Не потому, что могло произойти что-то плохое. Просто страшила неизвестность. Оказаться ночью в темноте и одиночестве где бы то ни было, не было пределом моих мечтаний. Вдруг там, кроме стихий, водятся еще и барабашки? Вздохнула и открыла дверь. Хорошо-то хоть не заскрипела, а то слишком уж было бы похоже на фильм ужасов. С собой мне дали только обычный факел, запретив пользоваться магическими огоньками. Я замерла в проходе, а потом осторожно прошла внутрь и встала в центре. Так, и что делать дальше? Инструкции мне не давали, сказали действовать интуитивно. И что подсказывает моя интуиция? Наверное, надо озвучить свою просьбу. Уважаемые стихии, сказала я и закрыла глаза, стараясь почувствовать силу пяти как в себе, так и вокруг. Я хотела бы попросить... В общем, вы были столь любезны, когда одарили меня по приходе в этот мир «Может быть, есть возможность повторить это? Вернуть ту силу, что у меня была?» Вслух это звучало как-то не очень. Да и ответа я не услышала. Я пожала плечами, не зря же остальные здесь проводили всю ночь. Присела на пол в позу лотоса, приготовившись к дальнейшему бдению. Я мысленно взывала к стихиям, раз за разом прикасаясь к внутренним источникам, представляя себе потоки разных цветов, которые устремлялись ко мне прошло довольно много времени. Я полностью расслабилась и погрузилась в состояние медитативного транса. Внезапно я почувствовала чье-то присутствие, кого-то чужого. Я открыла глаза и завизжала, увидев, кто стоит у стены, освещаемый светом факела. Сарт. В тот момент мне даже в голову не пришло, что он мертв. Самое страшное воспоминание моей жизни шагнуло в мою сторону, выставив вперед полусогнутые пальцы и безумно вращая глазами. От ужаса меня будто разбил паралич. У меня ведь ни оружия с собой не было, ни артефактов. Их все надо было снять перед входом в храм. Никто не поможет мне сегодня, даже Арий. Арий. Эта мысль отрезвила. Арий убил Сарда. Он спас меня вместе с Роном. Сард мертв а это насланная иллюзия. Я сердито посмотрела на слишком реальную иллюзию и закрыла глаза. Не буду бояться. Вот не буду и все. Отступник мертв, и мне здесь никто не угрожает. Я слышала шаги в свою сторону, но продолжала повторять про себя, что никакой опасности нет, все будет в порядке. Вздрогнула, когда холодные пальцы прикоснулись к моим волосам, но стиснула зубы, и не сдвинулась с места мне казалось что так и надо и в следующее мгновение ощущение что я не одна прошло я опасливо открыла глаза и облегченно вздохнула кроме меня в помещении никого не было но вся спина была мокрая от пережитого ужаса получается здесь проходят испытания своими страхами так и чего я могу бояться больше чем сарды с внезапной ясностью поняла потерять своих близких. Я готова была сделать все, чтобы этого не случилось, даже рискнуть своей жизнью. Что ж, надеюсь, стихии не будут сегодня проверять меня и на этот случай. Долгое время ничего не происходило. Я расслабилась, и меня начало клонить в сон. Спина затекла, и мне хотелось лечь на пол. Надеюсь, таким образом я не демонстрирую неуважение к стихиям. Инстинктивно я понимала, что нет. А мне было сказано действовать, руководствуясь инстинктами. Я закрыла глаза и продолжила мысленный призыв всех стихий. Мне стало как-то легко, спокойно и даже уютно. Устроилась поудобнее, подложив руку под голову и расслабилась. И сама не заметила, как заснула. Мне снился сон. Темный зимний парк, на который я смотрела с высоты деревьев, Что-то знакомое было в этом парке, только я не понимала, что. По парку шли люди, смеялись дети, кого-то везли на санках. На санках? Это было похоже на землю. Мое внимание привлек силуэт. Я не видела лица этого человека, но что-то было в нем или в ней, что приковывало мой взгляд. Внутренняя сила, наверное. Вдруг уверенная походка идущего человека изменилась. Он запнулся, почувствовав зов. Зов других людей, которые просили о помощи. Я тоже почувствовала этот призыв, а может, услышала, и ясно поняла, что без помощи идущего те люди умрут. Но и он, если поможет им, потеряет все. И окажется в опасности. Жизнь одного против жизней нескольких? Тот человек, он не мог выбирать. Решение должна была принять я. И я его приняла. Протянула огромную руку, как будто была невидимым великаном, схватила человека и перенесла его туда, где он был нужен. Был нужнее. Болото, сухая земля и трое до дрожи знакомых мужчин в мантиях. На земле сидит голая девушка, прикрытая только длинными разноцветными волосами. Это же я. От осознания, что только что произошло во сне, я взвизгнула и проснулась, обнаружив себя на полу в храме. Или же это был не сон? Меня замутило. Я сидела и мелко дрожала, снова и снова переживая то, что увидела. Что означало это видение? Стихии показали мне, как было принято решение, или... Это решение тогда было принято мной. Петля времени прихотливо изогнулась и отправила меня сюда по моей же воле? Неужели я, сама того не ведая, именно я собственноручно выдернула себя из собственного мира и отдала на волю случая? Или я могла сделать это с другим человеком? Все предопределено, или я предопределила свою жизнь, и так было раньше, и так будет всегда? Как понять происходящее? Я оказалась не готова к другой точке зрения. В моей жизни не так много было постоянных величин, и мое прошлое, та правда, которую я знала и в которой была уверена, правда о себе, своих чувствах и уже произошедших событиях, была тем самым фундаментом, на который опирались я и моя уверенность в себе. И если это неправда, тогда я ошибалась и во всем остальном, и меня, например, вообще не должно здесь быть. Я не выдержала и расплакалась от переполнявших меня далеко не позитивных эмоций. Сдавила виски, наполнившиеся пульсирующей болью, и всхлипнула. Смятение, неверие, ощущение неизбежности происходящего наполняли меня до предела. Внезапно я почувствовала, что татуировка Оллардов запульсировала, и в меня вливаются спокойствие и уверенность, убирая боль и страх. Ари? Разве так возможно? Даже если нельзя, но я была ему благодарна. Я почувствовала, что успокаиваюсь. Какой бы ни была правды, сейчас я не одна. Что бы ни произошло на самом деле тогда, как бы ни были подстроены события моей жизни, я сама принимала решение, как поступить в том или ином случае. И пусть даже именно я перенесла себя в этот мир. Можно было только похвалить себя за это. Я встала, выпрямилась и громко произнесла куда-то вверх «Ну что ж, огонь и вода уже были, пора и медные трубы показать». Вопреки всем предписаниям, правящий остался возле храма. Он отпустил сопровождающих магов и уселся прямо на землю возле моста. Да, он знал, что ничего ужасного с Анной там не произойдет. Да, был в курсе, что все испытуемые должны были оставаться один на один со стихиями, но он ничего не мог с собой поделать. Ожидание сводило его с ума. Его девочка была там, наедине со своими страхами и прошлым. Он знал в общих чертах, что происходило в храме, не проходил инициацию сам, не было необходимости. Но он общался с Сатарисанами слишком часто, чтобы из обрывков сведений суметь сложить общую картину и не мог сказать ей. Это было бы против воли стихий. Не мог быть там с ней. Он мог только ждать. Внезапно он почувствовал душевную боль, раздирающую его сердце. Сомнение, страх, неверие. Анна. Он застонал от невозможности помочь ей. Или возможности есть, раз у нее магия Уллардов? Мысленно он потянулся в сторону храма, направляя туда всю свою уверенность и утешение. Он не знал, почувствовала ли что-то Анна. Но боль отступила, а ей на смену пришло спокойствие. Ари снова сел на землю, стиснув кулаки так, что костяшки побелели, и начал считать часы до рассвета. Снова тишина, и ничего не происходит. Я поняла, что ужасно устала, в том числе от сидения и бездействия. Решилась пройтись вдоль стен, чтобы немного размять ноги, и замерла перед приоткрытой дверью. Ее здесь не должно было быть. Ее здесь и не было. Единственная дверь — это был вход, через который я и зашла. А так помещение храма, что внутри, что снаружи, было одинаковым но я понимала, что на улицу эта дверь точно не выходит. Вздохнула, толкнула ее и быстро шагнула внутрь, пока снова не начала бояться. Небольшая комната с подсвеченными стенами и стол посередине. На круглом столе стеклянный шар, внутри которого клубился дым. Я неуверенно улыбнулась. Все это было похоже на аттракцион, на котором я как-то была подростком. Цирк Шапито, Маленькая палатка с наклеенными на нее звездами из фольги, а внутри свечи, такой же стол и магический шар, управляемый одетый в лохмотья ведьмой. Что она мне тогда предсказывала? Не очень помню. Кажется, большую любовь, счастливую жизнь, семью, в общем, все то, что могла хотеть девочка-подросток в старом платье и стоптанных босоножках. Может, и здесь меня ждут предсказания? Вот только ведьмы не видно. Я подошла к шару и положила на него руки. Меня слегка тряхнуло, как от удара током, а в голове раздался шипящий голос, даже непонятно, женский или мужской. «Анна». «Здравствуйте», — я ответила тоже мысленно. «Могу я узнать, с кем говорю?» «Смешок». «А сама не догадываешься?» э -э... нет». «Вы стихи?» «Или стихия? Одна из?» «Не совсем!» — снова легкий смешок. «И почему ему или ей весело? Ничего такого я не говорю». «Говоришь? Ты забавная?» «Так, понятно. Он или она читают все мои мысли. Хватит думать!» «Я застонала от безнадежности данного занятия. Не думать я не могла». «Я это ты, Анна?» Ой, то есть я говорю сама с собой? Я сошла с ума? Нет, считай, что я — твой внутренний голос, тот сосуд и его магическое наполнение, о котором говорил твой брат, твоя связь со стихиями и проявление этих стихий в тебе. Ты пришла сюда просить о чем? Раз вы это я, то знаете о чем. Я хочу вернуть себе силу. А ты уверена? Конечно. Знаешь, я бы на твоем месте подумал бы. То есть, на своем месте подумали бы. Смешок. Ага, великая сила в этом мире — это не только власть, что ты там себе придумала. Это ответственность. Чем больше сил, тем больше событий будет происходить вокруг тебя. И не всегда приятных. Тем более серьезные решения тебе придется принимать. Тем сильнее каждое твое решение будет воздействовать на изменения в этих мирах на дальнейшие действия окружающих. Готова ли ты к этому? То есть все эти приключения, ну и не только приключения, что сыпались на меня с момента моего попадания, они неспроста? И так и будет продолжаться? Да. Но я согласна. Я уже как-то даже привыкла. Хорошо. Пусть так и будет. Вот только... Что? Почувствовала я подвох. Ты единственный человек с закрытой планеты. И это означает, что если к тебе вернутся силы, то они придут и на твою Землю. Ты станешь нечаянным проводником магии. То, что было дано при переходе единожды, другой случай, но сейчас... Я замерла с открытым ртом. Как придут на Землю? Не мир вдруг станет магическим? То есть... Туда тоже откроются межмировые порталы. И люди станут управлять стихиями. И тоже построят магические академии и все такое. Не совсем. Планета такая останется закрытой, но некое природное явление сделает часть людей... М -м, людьми со способностями. Конечно, управлять, как ты понимаешь, они ими не смогут. Кто бы их научил. Но это же опасно. Если они станут такими, как я в первые дни, то, сами того не понимая, могут навредить окружающим. А те, что не станут магами... Да, я задумалась. Магия — это просто потрясающе, но принять такое решение за целую планету людей? Я же не бог, в конце концов. И что на самом деле может случиться, если вся эта магия попадет на Землю? перед глазами пронеслись картинки возможного будущего. Вот у нескольких процентов населения обнаружились магические способности. Миллионы людей в разных концах света окажутся во власти стихийной магии, не имея представления, что с ней делать. Миллионы разного пола и возраста, социального положения, разного мировоззрения, религии и способности к адаптации. Это будет ад вспышки, непреднамеренные и преднамеренные убийства, пожары и наводнения. Начнутся терроры геноцид, возможно, борьба магов и немагов. Сумасшедшие дома окажутся переполнены. А что будут делать те, у кого не будет магии? Бояться? Завидовать? Ненавидеть? Мой опыт и интуиция подсказывали, будет глобальная война. И сколько людей погибнет, прежде чем все устаканится? Прежде чем маги объединятся, научатся жить со своей магией. И прежде чем люди научатся жить с магами. Я застонала. Как я могу решить что-то? Выбрать из двух зол, оставить родной мир без магии или одним своим согласием уничтожить миллионы? А самой отсиживаться здесь, в безопасности, не зная, что происходит с моей планетой, с моими друзьями, и бывшими коллегами, с людьми, которые живут на разных континентах. Может быть, все и не будет так критично, но я понимала, что не могу рисковать. Я могла бы рисковать собой, но не другими людьми. Я вздохнула. Но и пусть ко мне магия не вернется, и приключений будет меньше. От меня не денется никуда ни Ари, ни Рон, ни мои друзья, и этот мир тоже будет со мной. Нет. Ты отказываешься? Отказываюсь. Молчание. И снова голос, но уже другой. Голос, который я уже никогда не забуду, но и никогда не смогу его описать. Голос, проникающий в самую мою суть, в мое сердце, выжигающий клеймом слова в моей памяти. Будь уверена, ты приняла правильное решение. И меня выгнуло от потока, который в меня врывался. Я упала на пол не в силах совладать с происходящим, корчась не от боли, а от невероятных эмоций, ощущений и сил. Я будто пила стихии каждой клеточкой своего тела, и когда это закончилось, я поняла. Сила ко мне вернулась полностью. А еще я знала, что голос ошибается. Я никогда не буду уверена в правильности своего решения. Никогда не буду уверена в том, что у меня на самом деле был этот выбор и что это не было плодом моего воображения. В том, что я действительно верно оценила, что может произойти. До конца жизни я буду думать о том, что тогда, стоя в закрытой комнате храма всех стихий, Я могла, возможно, полностью изменить судьбу своего родного мира. Но не стала этого делать. Солнце позолотило своими первыми лучами землю, когда я вышла из храма. Меня шатало. Это не было магическим истощением, наоборот. Было перенасыщение. Внутри меня плескалась магия, а вот сил на то, чтобы ее контролировать или сдерживать, у меня не было да и шла я с трудом. Я двинулась к мосту, едва переставляя ноги, и сквозь легкую пелену, застилавшую глаза, увидела, что на том конце кто-то стоит. Арий. Он в одно мгновение преодолел ненадежный переход и подхватил меня на руки, прижимая к себе, зарываясь носом в мои волосы и укачивая, как ребенка. Правище нежно поцеловал меня и понес. Я не возражала. «Ты был рядом», — сказала я утвердительно. «Конечно», — в голосе мужчины слышалось удовлетворение. «Почему ты не спрашиваешь, как все прошло?» «Потому что чувствую запах твоей магии. Твой запах». «Ты никогда не говорил мне, как я пахну». Ари склонил ко мне голову и зашептал, пока я не уснула. Ты пахнешь льдом, что сковывает горное озеро в первый холодный день зимы. Ты пахнешь жаром пустыни, в которой каждая песчинка пропитана солнцем. Ты пахнешь радостью, жаждой жизни, страстью. Ты пахнешь цветами с горных склонов и осенним вечером. Ты пахнешь дождем и правдой. Твой запах — это запах жизни, Анна.